Они сейчас оказались в ужасном положении. Одержимая демоном Тамарис не останавливается ни перед чем. Она отменила культ Иштар и превратила ее храм в капище идолопоклонников. Она уничтожила даже изображение богини из слоновой кости, которому издревле поклонялись восточные хибарианцы. Культ Иштар менее прогрессивен, чем верования в Митру, которых придерживаются западные народности. Но все же он более цивилизован, чем идолопоклонничество шемитов. Несмотря на это, Тамарис наполнила бывший храм Иштар безобразными изображениями разных богов и богинь в непристойных позах, с такими отвратительными чертами, какие может вообразить разве что ум дегенерата. Многие из этих изображений внешне схожи со злыми божествами шемитов, туранцев, винхицев и хитаанцев. Некоторые напоминают о демонах полузабытых мрачных легенд древности. Я не могу даже предполагать, откуда королева узнала о них. Она ввела обычай жертвоприношений, конечно, человеческих, И со времени ее связи с Константинусом не менее пятисот человек, среди которых были женщины и дети, принесены в жертву. Иные из них умерли на алтаре, который королева установила в храме. Она сама вонзала жертвенный нож. Но большинство жертв постигла более ужасная участь. Тамарис поместила в склепе храма какое-то чудовище. Как оно выглядит и откуда появилось, никто не знает. Но вскоре после того, как она сокрушила отчаянный бунт ее воинов против Константинуса, она провела ночь в одиночестве в оскверненном храме. С нею была лишь дюжина связанных пленников. Потрясенные люди видели, как густой, дурно пахнущий дым, Кругами поднимался над храмом, из которого всю ночь слышались безумные крики и иступленные заклинания королевы и предсмертные вопли ее узников. К рассвету еще один голос присоединился к этим звукам. Это было резкое кваканье, от которого кровь стыла в жилах у тех, кто его слышал. Утром Тамарис вышла из храма, покачиваясь от усталости, но в глазах ее светилось торжество демона. С тех пор никто не видел тех пленников и не слышал квакающего голоса, но всем известно, что в храме есть отдельное помещение, куда входит только королева, толкая перед собой очередную жертву. И эту жертву больше никто никогда не видит. В этом мрачном подвале таится какое-то чудовище, вызванное Тамарис из глубины веков. И оно пожирает людей. Я больше не думаю, что Тамарис — обыкновенная женщина. Это бешеный демон с когтистыми лапами, устроившись на окровавленном ложе среди костей своих жертв. То, что боги допустили это, поколебало даже мою веру в божественную справедливость. Когда я сравниваю нынешнее поведение с ее прошлыми манерами, какие я увидел, приехав в Хауран, я не нахожу слов». Я скорее склонен поверить, что дьявол овладел телом Тамарис. Здесь так думают многие. Но молодой человек по имени Валериус считает иначе. Он рассказал мне о своих подозрениях, когда мы встретились несколько месяцев назад. Он уверен, что эта ведьма приняла облик любимой правительницы Хаурана и, и правит вместо нее, а настоящая Тамарис похищена ночью и заключена в какой-нибудь темнице. Он поклялся, что отыщет королеву, если та еще жива. Но я всерьез опасаюсь, что раньше он сам станет жертвой Константинуса, ведь он принимал участие в мятеже дворцовой стражи, а затем бежал, и прячется в городе, упорно отказываясь искать убежища за границей. Сейчас он исчез, как и многие, о чьей судьбе никто не смеет гадать. Боюсь, что его опознали слуги Константинуса. Я заканчиваю письмо, отошлю его из города с почтовым голубем, который вернется на границу Кохта, где я купил его, а там с попутным караваном оно доберется до тебя. Надо спешить, скоро рассвет. Город охвачен безмолвием, и лишь из храма слышится мрачный бой барабанов. Я не сомневаюсь, что Тамарис находится там за каким-нибудь дьявольским занятием.